Такие сведения, как язык, обычаи, нравы и этика, общая информация об окружении, общая, безликая, полезная, как справочник, но далеко не всегда надежная, личные воспоминания, склонности, антипатии остаются, за некоторыми исключениями, недоступными жильцу или же становятся доступны лишь в результате неимоверного усилия мысли. «Здесь также имеет место нечто вроде иммунологической реакции. Между двумя несравнимыми существами возможен лишь самый поверхностный контакт». «Слабого ветра!» — произнес марсианин старинное классическое марсианское приветствие. «И безоблачного неба!» — ответил Флинн. Он с досадой обнаружил, что его носитель слегка шепелявит. «Я...» «Миэнгло Орихихих из Туристского бюро. Добро пожаловать на Марс, мистер Флин. «Спасибо», — сказал Флин. «Ужасно рад здесь очутиться. Это у меня, знаете ли, первый обмен». «Знаю», — отозвался Орихихих. Он сплюнул на пол верный признак нервозности и разогнул большие пальцы. Из коридора донеслись чьи-то возбужденные голоса. «Так вот, относительно вашего пребывания на Марсе, я хотел бы повидать нору песчаного царя, — сказал Флинн, — и, конечно, говорящий океан. Обе идеи превосходны, — одобрил чиновник, но прежде две или три мелкие формальности. Формальности? Ничего особенного. — сказал Арихихих, изогнув нос налево в марсианской улыбке. — Прошу вас, ознакомьтесь с этими бумагами и опознайте их. Флинн взял руки и бегло просмотрел бумаги, о которых шла речь. Они оказались копиями тех бланков, что он заполнял на земле. Он прочитал их внимательно и убедился в полной достоверности всех сведений. «Эти бумаги я подписывал на земле», — заявил он. Шум в коридоре усилился. Марвин различил слова. «Кипятком ошпаренный яйцекладущий сын замороженного пня. Девил, пожратель гравия». Это были чрезвычайно оскорбительные ругательства. Марвин вопросительно поднял нос. Чиновник поспешно сказал. «Недоразумение, путаница». Подобные нелепые накладки случаются даже в самых образцовых из государственных туристских учреждений. Но я совершенно уверен, что мы все уладим, не успеет жаждущий выпить пять глотков рапи, если не раньше. Позвольте спросить, вы не... Из коридора донесся шум какой-то возни, и в комнату ворвался другой марсианин, за ним третий. Чиновник помельче рангом, он хватал за локоть и тщетно пытался удержать второго марсианина. Ворвавшийся в комнату марсианин был невероятно стар, о чем свидетельствовало слабое фосфорическое свечение его кожи. Руки у него дрожали, когда он простер их в сторону Марвина Флинна. «Вот!» — скричал старик. «Вот оно! И клянусь всеми пнями! Оно мне нужно тотчас же!» Сэр, — одернул его Марвин. — Я не привык, чтобы обо мне говорили в среднем роде. — Я говорю не о вас, — ответил престарелый марсианин. — Я вас не знаю, и мне дела нет, кто вы и что вы. Я говорю о теле, которое вы занимаете, и которое вам не принадлежит. — Что? Что вы хотите сказать? — Этот джентльмен, — вмешался первый чиновник, — утверждает, — что вы занимаете принадлежащее ему тело. Он дважды сплюнул на пол. Это, конечно, путаница. Мы в два счета разберемся. Путаница! Взвыл престарелый марсианин. Это махровое надувательство! Сэр, с холодным достоинством возразил Марвин, вы сильно заблуждаетесь. Это тело было выдано мне в пользование по всем правилам и согласно закону. «Жаба, чешуйчатая!» — вскричал старик. «Пустите меня!» Он стал осторожненько высвобождаться из схватки спутника. Вдруг в дверях появилась внушительная фигура, с ног до головы облаченная в белое. Все, кто присутствовал в комнате, умолкли, едва их взгляд упал на уважаемого и внушающего страх представителя полиции Южно-Марсианской пустыни. «Джентльмены», — сказал полисмен, — «взаимные упреки излишни. Пройдемте в полицейский участок. Там с помощью фульмежминьянина-телепата мы доберемся до истины и узнаем побудительные мотивы». Полисмен выдержал эффектную паузу, пристально поглядел каждому в лицо, проглотил слюну, демонстрируя полнейшее спокойствие и прибавил — «Уж это я вам обещаю!» Без дальнейших проволочек полисмен, чиновник, старик и Марвин Флин последовали в полицейский участок. Шли они молча, в одинаково тревожном настроении. По всей цивилизованной галактике считается избитой истиной, что когда идешь в полицию, неприятности у тебя только начинаются. В полицейском участке Марвина Флина вместе с прочими сразу отвели в полутемную сырую келью, где обитал фулжемиянин-телепат. Это трехногое существо, как и все жители планеты Фулжиме, наделено шестым телепатическим чувством, скорее всего, в виде компенсации за притупленность пяти остальных. «Пусть будет, что будет», — сказал фулжемиянин-телепат. когда все выстроились перед ним. «Выйди вперед, малый, и расскажи о своем деле». Он строго указал пальцем на полисмена. «Сэр!» От смущения полисмен выпрямился во весь свой рост. «Я не кто-нибудь, а полисмен...» «Это очень интересно», — ответил телепат. «Но для меня остается неясным». «Какое отношение имеет данное обстоятельство к вопросу о вашей виновности или невиновности?» «Да ведь меня не обвиняют ни в каком преступлении», — отбивался полисмен. На мгновение телепат задумался, потом сказал. «Я, кажется, понимаю. Обвиняют вот этих двух, так?» «Так», — подтвердил полисмен. «Приношу извинения. Исходящая от вас эманация виновности...» спровоцировала меня на поспешный вывод. «Виновности?» — переспросил полисмен. «От меня?» Голос у него оставался спокойным, но на коже проступили характерные оранжевые полосы озабоченности. «Да, от вас!» — повторил телепат. «И нечего удивляться. Крупное хищение — это такая штука, после которой чувствует вину почти все разумные существа». «Но постойте!» — воскликнул полисмен. «Я не совершал никакого крупного хищения!» Телепат закрыл глаза и углубился в собственные мысли. Наконец он сказал, «Это верно. Я имел в виду, что вы еще совершите крупное хищение. Судей ясновидение не считается доказательством». провозгласил полисмен. «Более того, заглянуть в будущее значит прямо нарушить закон о свободе воли». «И это верно», — признал телепат. «Приношу извинения». «Ничего, ничего», — сказал полисмен. «Когда же я совершу вышеупомянутое крупное хищение?» «Месяцев через шесть», — ответил телепат. «И меня арестуют?» Нет. Вы покинете эту планету и укроетесь в таком месте, где закон о выдаче уголовных преступников не действует. — Занятно, — сказал полисмен. — А скажите, пожалуйста. Впрочем, это мы обсудим позже. Сейчас вы должны заслушать обе стороны и установить, кто виновен и кто невиновен. смотрел осмотрел Марвина. погрозил ему перепончатой лапой и сказал «Приступайте». Марвин поведал ему свою историю, начав с того, как он впервые прочел объявление, не пропустив ни одной подробности. «Благодарю вас», — сказал телепат, когда Марвин кончил рассказ. «А теперь, сэр, ваш черед». Он повернулся к старику, а тот откашлялся, почесал грудь Несколько раз плюнул и приступил к своему повествованию. История Эйжелера Фруса. Право не знаю, с чего начать, так что начну-ка я, пожалуй, со своего имени. Меня зовут Эйжелер Фрус, расовой принадлежности, немукфянский адвентист и занятие владелец магазина готового платья на планете Ахельс-5. «Лавочка у меня, маленькая, не очень прибыльная, находится в Ламберсе, это южный полярный круг, и я день-деньской продаю одежду рабочим, иммигрантам с Венеры, а это здоровенные, зеленые, волосатые парни, крайне невежественные, вспыльчивые, не дураки подраться, хоть я и чушь трассовых предрассудков. Такое занятие, как у меня — Располагает к философии, пусть и они богат. Зато сохранил здоровье, слава богу, и жена моя, очаровара, тоже, если не считать хронического фаброза щупалец. К тому же у меня двое взрослых сыновей. Один работает врачом в Сидепорте, другой тренер Клантов. Еще у меня есть замужняя дочь, а значит, само собой и зять. зятью своему я никогда не доверял, потому что он франт, у него двенадцать пар нагрудников, а у моей дочки нет даже приличного комплекта чесательных палочек. Тут уж ничего не поделаешь. Сама вырила себе нору, теперь пусть в нее и лезет. Но все же, когда человек так увлекается нарядами, ароматическими маслами для суставов и прочими роскошествами... И все это на скромные жалования коневая жера, торгующего влагой. Он-то величает себя инженером-гидросенсором. Тут поневоле призадумываешься. И вечно он пытается раздобыть деньжат на стороне, пускается во всякие дурацкие авантюры, которые я же должен финансировать из своих потом нажитых сбережений. Не так-то просто всучить одежду этим здоровенным зеленым парням. Например, в прошлом году ухватился он за новинку. Дворовый туча дел, а я ему говорю, да кому это надо. Но жена настояла, чтобы я поддержал зятя, и, конечно же, он увылетел в трубу. А в этом году у него появился новый план. На сей раз дешевые изделия из перливчато-радужной синтетической шерсти свеги-2. Груз такой шерсти он откопал в галикопорте и хотел, чтобы я этот груз выкупил. Я ему говорю, слушай, а много ли эти венерианские крикуны всмыслят в щегольстве? Да они рады-радешеньки, если могут себе позволить твиловые шорты или плащ для воскресенья. Но мой зять за словом в карман не полезет. Вот он мне и говорит, «Слушай, папа, я ли не изучал венерианские народные нравы и обычаи? Я вот как понимаю, эти ребята выросли в дремучем лесу, они любят обряды, пляски и особенно яркие цвета. Выходит, дело верняк, так или нет?» В общем, если покороче, уговорил он меня на эту авантюру. Хоть я и был против, но я, естественно, решил взглянуть на переливчато радужную шерсть своими глазами. Потому что зятю я бы не доверил судить даже о клочке Марли. А это значило, что мне нужно пересечь полгалактики, попасть на Марс, в Гелигапорт. Вот я и стал готовиться к поездке. На обмен со мной никто не соглашался. Не то, чтобы я кого-нибудь обсуждал, ведь по доброй воле на такую планету, как Афельс-5, никто не рвется, разве что иммигранты с Венеры. Но они народ темный. Однако увидел я объявление марсианина Зе Крагаша, который хотел отдать свое тело на прокат, потому что разум он отправлял в холодильник на длительный отдых. Чертовски дорого. Но что оставалось делать? Часть денег я вернул, сдал свое тело приятелю, который охотился на Кваренгов, пока его не приковал к постели мышечные дисками миотос, потом пошел в бюро обмена, и там меня спроецировали на Марс. Вообразите же мое негодование, когда оказалось, что никакое тело мне не приготовлено.